Держатся вместе, затаились сплошной густой массой в каком-нибудь сыром и темном углу. Или тихо-тихо сидят в какой-нибудь потаенной гнилой осенней яме. А может быть, все не так? Может, они забрались под кровать, в сапоги или еще куда-то? Какая несправедливость, — думала Филифьенка. Никто из моих знакомых не попадает в подобные истории, никто, кроме меня». Перепуганная она помчалась длинными прыжками к палатке, дернула закрытую дверь и с отчаянием прошептала «Открой, открой, это я, Филифьенка!» Только в палатке она почувствовала себя увереннее. Она опустилась на спальный мешок, обхватила колени лапами и сказала «Теперь они вышли на свободу. Их выпустили из плотяного шкафа, и сейчас они могут быть где угодно. Миллионы насекомых притаились и ждут». «А кто-нибудь еще видел их?» — осторожно спросил Снус-Мумрик. «Конечно, нет!» — раздраженно ответила Филифьенка. «Ведь это они меня поджидают!» Снус-Мумрик выколотил свою трубку и попытался найти подходящие слова. Удары грома послышались снова. «Не вздумай говорить, что сейчас будет гроза!» — угрюмо сказала Филифьенка. «Не говори, что насекомые давно уползли, или что их вовсе не было, или что они маленькие и безобидные. Мне это вовсе не поможет!» Сносмумрик взглянул ей прямо в глаза и заявил: есть одно место, куда они никогда не заползут, это кухня, туда они никогда не явятся. Ты в этом уверен? Строго спросила Филипёнка. Я это знаю, заверил Сносмумрик. Снова ударил гром. Теперь уже совсем близко. Сносмумрик взглянул на Филипёнку и ухмыльнулся. Все-таки будет гроза, сказал он. И действительно. С моря пришла сильная гроза, блистали белые фиолетовые молнии. Он никогда не видел так много красивых молний. Внезапно долина погрузилась во тьму. Филифьонка подобрала юбки, засеменила через сад к дому и захлопнула за собой кухонную дверь. Снус Мумрик поднял мордочку и принюхался. Воздух был холодный, как железо, пахло электричеством. Теперь молнии струились параллельными столбами света, и у самой земли рассыпались на большие дрожащие пучки. Вся долина была пронизана их ослепительным светом. Снус Мумрик топал лапами от радости и восхищения. Он ждал шквала ветра и дождя, но они не приходили. Лишь раскаты грома раздавались между горными вершинами. Казалось, огромные тяжелые шары катались взад и вперед по небу, и пахло паленым. Вот раздался последний торжествующий аккорд, и все затихло. Наступила полная тишина. Молнии больше не сверкали. «Удивительная гроза», — подумал Снус Мумрик. «Интересно, куда ударила молния?» И в тот же миг раздался страшный рев, от которого у Снус Мумрика по спине поползли мурашки. Кричали у излученной реки. Неужели молния ударила в онкель скруто? Когда Снусмумрик прибежал туда, Онкель Скрут подпрыгивал на месте, держа обеими лапами окуня. "Рыба, рыба!" орал он. "Я поймал рыбу. Как ты думаешь, что лучше сварить его или зажарить? А есть здесь коптильня? Может ли кто-нибудь приготовить эту рыбу как следует?" "Филифёнка," сказал Снусмумрик и засмеялся. "Одна только Филифёнка может приготовить твою рыбу." "На стук" Филифьонка высунула свою дрожащую мордочку и пошевелила усиками. Она впустила с Мумрика, задвинула засов и прошептала. «Мне кажется, я справилась». С кивнул. Он понял, что она имеет в виду не грозу. Он кельскрут впервые поймал рыбу», — сказал он. «Правда ли, что только хемули умеют ее готовить?» «Конечно, нет», — воскликнула Филифьонка. «Только филифьонки умеют готовить рыбные блюда. И хемулю это известно». Но навряд ли ты сумеешь сделать так, чтобы ее хватило на всех, — грустно возразил Снусмумрик. Вот как? Ты так думаешь? — возмутилась Филифьенка и бесцеремонно выхватила у него из лап окуня. Хотела бы я видеть ту рыбку, которую не смогла бы разделить на шесть персон. Она распахнула кухонную дверь и серьезно сказала. — А теперь уходи. Я не люблю, когда мне мешают во время готовки. — Ага, — воскликнул Онкель Скрут, подглядывавший в дверную щель. Стал быть, она... «Может готовить!» И вошел в кухню. Филифьенка опустила рыбу на пол. «Но ведь сегодня день отца!» — пробормотал сну смумрик. «Ты уверен в этом?» — спросила Филифьенка с сомнением в голосе. Она строго посмотрела на Скруто и спросила...